28 украинцев, и их обвинили в организации подготовки террористических актов против работников советской власти. Было сказано, что при задержании у большинства обвиняемых изъяты револьверы и ручные гранаты. Об этом украинском деле известно больше, чем о процессах над первыми жертвами в Ленинграде и Москве. Хотя во всех трех случаях говорилось, что большинство обвиняемых тайно прибыли из-за границы с террористическими целями, мы видим, что почти все казненные на Украине были хорошо известными писателями, культурными и общественными деятелями. За исключением одного младшего дипломата, и одного поэта, который бывал в Германии, они все не покидали Украины в течение многих лет. В «Правде» 10 июня 1935 года появилась небольшая обвинительная статья по поводу одного из них – глухого поэта Влеско. Эти официальные казни сопровождались множеством других, проведенных с гораздо меньшими формальностями. В Ленинградском управлении НКБД были этим весьма довольны по технической причине. Место в тюрьме было на вес золота. Согласно надежному свидетельству, арестованные ждали очереди у лифта. Их по одному свозили вниз в подвал, и расстреливали с интервалом от двух до двух с половиной минут на протяжении всей ночи. Утром в подвале лежало 200 трупов. Тем не менее в тюремных камерах стало свободнее лишь на короткое время. По всей стране прокатилась огромная волна арестов. Хватали тысячами арестовывали всех тех, кто был на заметке в НКВД как политически подозрительный. Период относительного послабления внезапно пришел к концу. Последнее крупное убийство и попытка к убийству имели место в августе 1918 года, когда социалисты-революционеры убили Урицкого и ранили Ленина. Тогда Свердлов издал истерический призыв к беспощадному массовому террору, добавив, что без сомнения убийцы окажутся наемниками англичан и французов. После событий 1918 года были расстреляны сотни заключенных заложников, и большевики, за исключением храброго Альминского, не протестовали. Теперь, когда возникла аналогичная ситуация, как могли они протестовать против уничтожения нескольких групп белогвардейцев в Ленинграде и Москве? Есть одно типичное различие между этими двумя волнами террора. Сталин делал вид, что жертва его террора были прямо связаны с преступлениями, тогда как в ленинские времена откровенно признавалось, что расстрелянные были не более чем классовыми заложниками. На фоне этой оргии расстрелов советская пресса повела компанию бдительности, одной из тех компаний с призывами к беспощадности по отношению к скрытым врагам, которые время от времени вспыхивали на всем протяжении Сталинщины. Была фактически создана атмосфера, в которой невозможен был никакой голос умеренности или просто трезвости. В 1933 году резко пошли на убыль, Чистки, собрания со взаимными обвинениями, на которых коммунисты боролись за свое пребывание в партии, а фактически за свои жизни.